«Плохо ты, старшина, начинаешь», — говорит мне капитан третьего ранга поддубный. «Выкинь из башки Есенина». «Есть выкинуть из башки Есенина», — говорю я, как и положено, но пока совершенно не понимаю, куда кап-3 клонит. Осматриваюсь тихонько. Нет такого матроса или старшины, которому не интересно посмотреть на интерьер командирской каюты. Стиль проявляется в мелочах, и таким образом можно сказать, что человек — это мелочь. Самой неожиданной мелочью в каюте командира, очаровательного, была большая фотография свиньи. Висела свинья на том месте, где обычно висит парусник под штормовыми парусами или мертвая природа Налбандяна. «А вообще-то, читал Есенина, спрашивает поддубный. Никак нет, докладываю на всякий случай, потому что четверть века назад Есенин был как бы не в почете. Этот стихотворец, говорит командир очаровательного, глубоко и несправедливо оскорблял животных. Он обозвал их нашими меньшими братьями. Ему наплевать было на теорию эволюции. Он забыл, что человеческий эмбрион проходит в своем развитии и рыб, и свиней, и медведей, и обезьян. А если мы появились после животных, то скажи, старшина, кто они нам? Младшие или старшие братья? Старшие, товарищ капитан третьего ранга. В котелок у тебя, старшина, варит. И поэтому задам еще один вопрос. Можно очеловечивать животных? Не могу знать, товарищ капитан третьего ранга. Нельзя очеловечивать животных, старшина. Случается, что и старшие братья бывают глупее младших. Возьми, например, Ивана-дурака. Он всегда самый младший, но и самый умный. И человек тоже, конечно, умнее медведя. И потому очеловечивает медведя безнравственно. Следует старшина озверивать людей. Надо выяснять не то, сколько человеческого есть в орангутанге, а сколько орангутангского еще остается в человеке. Понятно, я говорю? «Так точно. Если ты бьешь глуповатого старшего брата ботинком в брюхо, я имею в виду Эльзу, которая тебе даже и не старший брат, а старшая сестра, то ты не человеческий старшина второй статьи, а рядовой орангутанг. Намек понял?» «Так точно, товарищ капитан третьего ранга. Решите вопрос?» Да.